Взятка. Есть ли хоть один человек, который не носил по спортистке коробочку конфет, букетик экзаменатору, не совал пятерку сантехнику? Нет таких людей среди нас. А уж врачу давали все. Даже те, кто никогда-никогда. Даже самые железные люди носят массажистам и участковым терапевтам вкусненькое. Девочки – гинекологам, мальчики – урологам. Чтобы с вниманием и пониманием. Молодые врачи, бывают, конфеты, кофе не берут не говоря уж про деньги, но со временем, ввиду разных причин, мораль падает. Я не говорю про то, чтобы врач взял мзду за что-нибудь противозаконное, боже упаси. Я про благодарность, только про нее. Пример гармоничных отношений врача с пациентом мне продемонстрировала моя мама, когда мы, спасаясь от Чернобыля, попали в глухое закарпатское село. Мама моя – хороший врач-психиатр. Психиатр – это не только мозгоправ, но еще и диагност и терапевт. Дело в том, что сумасшедший не всегда может объяснить, что именно у него болит. Поэтому во многом психиатр – это врач-универсал. Также не нужно забывать о том, что слово безусловно лечит. И вот попадаем мы в 1986 году в село Вышка. Мне 12 лет. Добраться туда несложно. Ехать следует до Ужгорода пассажирским поездом, после 2 часа электричкой до Кострина, а там в горы еще 7 километров. Если едет попутка – хорошо, если нет – ножками. Регулярные сообщения отсутствуют. Короче говоря, село находится в такой жопе, что для жителя города Ужгорода, житель вышки, как для нас эскимосы. Такая фраза бытовала почему-то. Дурны, як з вышки. Село на 50-60 хат. Люди приветливые. Там я увидел, как пользуются прялкой. Телевизор в одном доме из пяти. Сосед на прошлой неделе видел медведя. Старики не понимают, под Мадьярами сейчас территория, под Румынией, под Немцами или под Советами, да и вот она в Венгрии. через горку. Пошел глава семейства за грибами, родственников повидал в Мадьярском селе, возвращается, а в лукошке вместо грибов жвачки кругленькие такие, в трубочках прозрачных. В магазине, несмотря на это, постъядерный совершенно набор. Соль и риски, частик в томате, сапоги резиновые мужские, Иглы для примуса, керосин и раз в сутки хлеб – это все. У крестьян натуральное хозяйство, что-то у них можно купить – молоко, яйца, а что-то не продают, ни за какие деньги, свинину, например. А мы в первую неделю доели привезенное с собой и начали уже есть и риски. До настоящего голода далеко, конечно, но мяса нет. И вот трепанули наши хозяева кому-то, что докторка приехала и у них живет. И потянулась череда людей. У этой бабуни давление скачет, тут сын пьет необходим совет, тут вывих привычный. А ближайший медик, не доктор даже, а фельдшер. За 7 километров. В общем, минут через 40 после первого пациента появились первые дары. Зелень, яйца, творог, сметана, домашний хлеб и главное мясо. Колбаса, шкварки, сало, ветчина, печеная буженина. Этим вечером, засыпая с полным после двухнедельной диеты животом, я окончательно понял, что хочу стать врачом. Врачебные врачебной взятке вот еще две истории, коротенькие совсем. Один врач знакомый, когда перестройка была в разгаре, наловчился кофе-коньяк-конфеты, которые ему пациенты несли, сдавать в ларек за полцены. Очень плакал, что картошку и сахар не несут. А мама моя лет 20 назад подарила гинекологу своему коробку удивительных швейцарских конфет. Коробка, сделав круг по городу, в нераспечатанном виде попала к ней обратно недели через две. Ее маме вручила пациентка. После, когда я начал работать в реанимации, вопросы благодарности приобрели несколько другое звучание. Когда человек попадает в отделение интенсивной терапии, то с разных концов города спешат на выручку его родные и близкие. Не пытаясь выставить себя в более выгодном свете, тем не менее замечу, что деньги или же вкусное брали далеко не у всех. Люди состоятельные тащили сами все по максимуму, а у бедных брать как-то сердце не лежало. Хотя есть врачи, которые к больному не подойдут, пока им конверт не положат. Наблюдал я такую картину. Больного, только-только прооперированного, доктор Ипатьева тягала за нос, выкрикивая ему в лицо. «Я ваш анестезиолог! Я! Моя фамилия Ипатьева! Вы запомнили?» Перспектива остаться без денег после удачного наркоза повергала доктора Ипатьеву в истерику. А больной, пытаясь сфокусировать разбегающиеся после наркоза зрачки на золотом жгуте толщиной в руку вокруг ее шеи, вяло отмахивался и что-то блеял. На пятиминутках, проводившихся перед началом суток, где одна смена сдавала отделение другой, очень четко говорили о том, у кого брать нельзя. Если больной уходил и врачи понимали, что шансов у него нет, то брать нельзя. Пакеты и деньги носили не только врачам. Врач он листик написал, в трубочку послушал и ищи его. А с вашим дедушкой будет сидеть сутки кто? Правильно, медсестра. Потому обычная процедура так выглядела. Сначала на выход шел врач, потом средний медперсонал, ну а потом по желанию пятерку и нянечки давали. И случилась у меня ситуация, после которой я перестал выходить к людям совсем. Перестал брать у них пирожки с вишней даже. Воспоминания об этом случае, невозможность оправдаться, ощущение чудовищной гадости, совершенной мною, прибудет со мной навсегда. Я пришел на смену не выспавшийся и злой. Что-то в жизни не ладилось очень серьезно. Так бывает. Ложишься спать и знаешь, что завтра подъем в полседьмого и потом на ногах сутки и замахаешься очень жестко, а заснуть не можешь. Кусаешь от отчаяния подушку и злость разбирает, вскакиваешь, куришь одну за одной. Какой уж тут сон. Засыпаешь в пять. Опоздал, в нелюбимый гнойный блок попал, а он полный. Напарник заболел, короче, край. А с лекарствами не так, чтоб сильно хорошо было. Писали врачи родственникам на листике, что купить и где. Да и сейчас пишут, бывает. И вот зовут меня на выход. Стоят двое. Тонкие умные лица, светлые волосы, прозрачные глаза. Одеты очень хорошо. Брат с сестрой. Их мама у меня в блоке. Протягивают кулек с лекарствами, но нерешительно как-то. «Это все?» Спрашиваю я у них. И вижу, мнутся они чего-то. Да пропади вы все пропадом, думаю. Что ж, мне время некуда девать, что ли? Говорите, блин, есть ней. «Это все?» Почти кричу я. «Да нет, мы сейчас приедем», — выпаливает пацан и утягивает за собой девчонку. Я ухожу в блок и тут же о них забываю. Через час зовут меня опять к дверям. Опять они. Очень решительно парень протягивает мне пузатый кулек. «Ей твердой пищи нельзя будет еще дней десять», — говорю. «Это не ей». В прозрачных глазах у него танцует ненависть. Это вам. Он ставит кулек мне под ноги, и они почти убегают. В меня будто молния ударила. Я покраснел всем телом и был размазан совершенно. Получилось, будто я у них взятку вымогал, чтобы присмотреть за их мамой единственной.